Пятое. Роман был опубликован в два приема. Первая книга в 76 вторая два года спустя. Отдельное издание в 1980-м, журнальный вариант «Дружба народов», книжное издание «Советский писатель». И вызвал не просто споры, как прежние счинения Куджавы, но истинно кавалерийскую атаку Владимира Бушина Статья «Кушайте, друзья мои, все ваше», опубликованная в журнале «Москва», номер седьмой за 79 год, была лишь сигналом к долгой кампании. Не только против Акуджавы, но и против многих его друзей и единомышленников, которые с точки зрения почвенного клана не имели права прикасаться к русской истории. Вопрос о том, почему роман Акуджавы спровоцировал столь избыточную по пафосу неприличную по тону и доносительскую, по сути, статью Бушина, разумеется, далеко не сводится к разнице вкусов и вообще понятен только в контексте литературной полемики второй половины 70-х. Мы уже говорили, что в последней третьей своей жизни Акуджава стал человеком без биографии и пытался сказать «человеком без свойств» то есть старательно прятал все личностные проявления, вычитал себя из жизни, реагирует только в крайних случаях. Писать о нем в это время значит писать главным образом о времени. Личность и творчество Куджавы начинают вызывать в это время столь непримиримые оценки, что он поневоле оказывается в эпицентре всех крупных общественных потрясений. Он обладает свойством всего подлинного ли либо восторг и обожание, часто чрезмерный и раздражавшее его самого, либо ничем не мотивированную ненависть, с которой мы сталкиваемся в статье Бушина. Распространенный термин «застой» — клевета на вторую половину 70-х. Застой был в общественной жизни, в телевизоре в экономике отчасти, но уж никак не в культуре. Все равно, что-то назвать застойным расцвет Серебряного века, эпоху, которую в советской стереографии называли болотом Столыпинской реакции. На болоте идет бурная, хоть и гниловатая жизнь. В советской замкнутой теплице семидесятых происходило непрерывное интеллектуальное брожение, хоть и в специфической форме. Вражда западников и славянофилов достигла апогея. А Куджав оказался не вождем, конечно, вождистскими качествами, обладал, но старательно их прятал, но знаменем западничества, либерализма, прогрессизма. Все эти термины условны, псевдонимны, поскольку суть процесса была затемнена. Так вот, пора расставить акценты и сорвать маски. На протяжении последних двухсот лет в России более или менее активно действовал антикультурный, по сути, проект, называвшийся «Топочельничеством» то славянофильством, то русской национальной идеей, но не имевшей отношения ни к русскому, ни к национальному, а, по сути, и клевещущей на этой национальной. Полемика западников и славянофилов тоже не имеет к этому проекту никакого отношения, поскольку шла она по другой линии. Западники верили в представительскую демократию линейный прогресс, Славянофилы предпочитали монархию и доказывали нелинейность с российской истории. Западники предпочитали христианство с его апокалиптикой, то есть с учением о том, что личность свободна, а история имеет начало и конец. Славянофилы считали, что личность есть лишь атом мира, как называлась на Руси община, а европейский путь действительно ведет к гибели человечества, а потом для России нежелателен. Спор этот не закончен по сей день. У обеих сторон хватает аргументов, в обоих лагерях были люди талантливые и бездарные, но эта дискуссия имеет характер метафизический и к мрадобоям не приводит. Западники и славянофилы, как Гершензон и Розанов, Мережковский и Сергей Булгаков, могли вести между собой цивилизованные дискуссии и обедать за одним столом, и ничего страшного. Но всякая идейная дискуссия отбрасывает тень. Спор на уровне мелочных самолюбий, личных амбиций, полемику бездарности с талантом, силы с правом. И этот спор тоже маскируется под теоретический, хотя на деле представляет собой лишь месть бездарных талантливым, а сервильных свободным. Некоторая часть литераторов, считающих долгом обслуживать власть или откровенно подмазываться к ней, считает себя славянофилами на том основании, что отрицает демократические свободы и настаивает на сильной руке. Любой талант для этой категории населения подозрителен, любой успех они готовы объявить дешевым и шумным, продуктивная работа представляется им грехом, ибо... Работать они могут только плохо и медленно, что у них называется не суетно, не торопко. Они выражаются косноязычно, но полагают это признаком близости к народу. Поскольку бездарность подобных авторов или идеологов вполне очевидна, они ищут легитимизации, пытаясь пробиться к власти, либо навязывая свою помощь как идеологическую, в расправ, так и методологическую в их осуществлении. И больше всего на свете эта публика ненавидит культуру, то есть качественно сделанные вещи. В 70-е годы спор между литераторами этого рода и их более одаренными коллегами шел вовсю, но маскировался под традиционную дискуссию западников и славянофилов. Так возникло ложное отождествление, сильнее повредившее славянофилам, поскольку именно их отождествили с бездарями. С почвенниками себя отождествили те, кто призывал к запретительству и расправам, кто предлагал власти свои услуги для закручивания идеологических гаек. В почвенники записывались те, кому нечем было гордиться, кроме имманентных изначально данных признаков вроде происхождения. К настоящим деревенщикам, Литераторам Круга Твардовского, Можаеву, Залыгину, Астафьеву они опять-таки не имели касательства. Их апологии сельского быта была лишь протестом против городской культуры. Реальной сельской жизни они не знали вовсе. Тому порукой невыносимо фальшивые слюняво-сусальные рассказы и повести о колхозном быте, наводнявшие наш современник молодую гвардию. Это был очередной реванш простоты всегда подающий голос, когда культура достигает известной сложности, утонченности, влиятельности. Так было в 30-е, так случилось и в 70-е. Советская культура являлась собой хоть и душную, почти герметичную, а таки удивительную оранжерею. Трифонов, Распутин, Искандер, Стругацкий, Аксенов, Казаков, Тарковский, Шукшин – Авербах, Любимов, Эфрос, Василь Быков, Акуджава, Слуцкий, Самойлов, Битов, Вознесенский, Морец, Высоцкий, Анинский. Это ведь я не назвал и четверти звезд первой величины. А были вполне достойны второй ряд. И контекст, и планка. Действие равно противодействию. И нужен был кто-то, чтобы этих персонажей осаживать Совать им палки в колеса, доносить. Борьба обречена была выйти на поверхность. И 21 декабря 1977 года в ЦДЛ стоялась дискуссия «Классика» и «Мы». С «Классикой», понятное дело, почти не с ней считать, «Классикой» попытку привлечь патриотические мотивы к запретительной доносительской риторике. Я хочу подчеркнуть, что в литературе 70-х годов боролись не западники и славянофилы. Трифонов ни минута не западник. Тарковский подавно. Не советчики с антисоветчиками. Самойлов был вполне советским, а даже и имперским. Эфрос весьма правоверным. Даже не русские с евреями. Искандар перс. Любимов русский. Казаков русский. Битв подавно. Боролись озлобленные, завистливые и сервильные с независимыми талантливыми, провинциальные со всемирно знаменитыми, мелко мстительные с благородными. Впоследствии, когда все упростилось и оранжерея рухнуло, все смешалось в доме обломских, и масса бездарей, замаскировавшей под Свобода любцев перебежала в лагеря так называемых западников, горожан, диссидентов и прочих. Но никакими диссидентами все эти литераторы, которых в 70-е травила литературная чернь, опять-таки не были. И сами диссиденты относились к ним весьма настороженно. Происходила борьба холуйства и таланта в чистом виде и любые сегодняшние попытки представить дело как идеологический конфликт ни к чему не ведут. Тексты есть, и они говорят за себя. Претензии Бушина к Куджаве прямо не формулируются. Сначала следует несколько фактических придирок, оказавшихся вдобавок и дутыми. Бушин утверждал, что револьвер Лефоше в 1851 году еще не выпускался. Куджава в книжном издании специально делает сноску, что изобретатель револьвера подарил Мятлеву опытный экземпляр, а потом находит подтверждение тому, что Лефоше преспокойно существовал уже в конце сороковых. Затем откровенное доносительство. Все это с намеком, все не просто так. Вадим, уважаемый, что с намеком? Но ведь не подкопаешься. Формально-то у нас роман про Николаевское не нет? И тогда рецензент разражается откровенной, ничем не мотивированной бранью, потому что не фактические ошибки его взлят, и не грузинское даже происхождение Куджавы, который смеет тут лезть в нашу русскую культуру, а пафос его книги. Да-с, он самый-с, не спрячешься. Именно эта страстная мольба Дайте человеку быть человеком. Ну что вы в самом-то деле? А он не должен быть человеком. Он должен служить. И на первом плане у него должна быть не любовь, ассоциирующаяся с запретителей исключительно с похотью, а интересы отечества. И служение этим интересам должно выражаться не в свободном и независимом творчестве, а в удушении всего живого, что видится вокруг, потому что только в этом и есть истинное величие, а главное, только это создает в обществе атмосферу, при которой ничтожеством комфортно. А Куджава все это очень хорошо понял и ответил Бушину, и не только ему, разумеется, изящным стихотворением 1983 года. «Кого боятся и чего стесняться?» Все наперед расписано уже. Когда придется с критиком стреляться, возьму старинный лефоше За позабытым спасом, что на песках, разметим смертный путь. Среди аргументов между нами веских ему прицелюсь в грудь. Вот он стоит, похожий на лакея. трёх линеечкой в меня. Хозяин и арбат и лицея, и прошлого, и нынешнего дня — Он не спешит заступничек народный, на мушку жизнь мою берет. Или фуше мой слишком благородный не выстрелит, я знаю, наперед. Там за спиной чугунная ограда, кругла, как мученический венец. А благородство — это не награда в конце концов за поздний сей конец». В 1984 году, отвечая на анкету юности о критике, на вопрос о критиках, чьи отзывы повлияли на его творчество, Акуджав ответил «Статьи В. Бушина». Читая их, я убедился, что стою на правильном пути. Статьями Бушина, однако, дело не ограничилось. Литературная Ван и атаку всерьез. Шла борьба за влияние в литературе за право диктовать остальным. И напрасно Станислав Куняев пытается сегодня сделать вид, будто власть склонялась на сторону горожан и игнорируя, это и притесняя русскую партию. Русская партия, присвоившая себе это звание, тем отличалась от оппонентов, что пыталась предложить как КПСС готовую репрессивную программу и строчила туда доносы, а их враги никаких доносов не писали. Куняев начал потравливать Акуджаву давно. Еще в 1968 году опубликовал в вопросах литературы статью «Инерция аккомпанемента», доказывая, что стихи Акуджава на бумаге теряет все обаяние. Тогда ему возражал Красухин. Не сказать, чтобы Куняевым руководила зависть. Поэт он вовсе не бездарный, и сам Акуджава в 61 году рекомендовал его рукопись калужскому книжному издательству тут была вражда идильная. Вражда все той же викинговской, холодной бесчеловечности, как куджавовской жалости, иронии, милосердию, вражда имперского мышления ко всему живому. В последние годы застоя Куняев потом и Татьяна Глушкова ведут на Куджаву прицельную атаку страниц нашего современника. И Куняев упоминает его как скрытого диссидента и глубоко антирусского литератора, в неоднократных обращениях в родной ЦК. Этот факт становится широко известен, и Давид Самойлов пишет и публикует в литературной газете в 1982 году такие стихи. «Публицист Сыганяев, поэтесса Слепцова. Написали донос на поэта Купцова. Купцов прозрачный псевдоним». В стихах упомянуто, что он все играл и играл на гитаре. Самойлов прячет Акуджаву под фамилией нарочито далекой от настоящей, но все всем понятно, и критическая атака на путешествие дилетантов лишь укрепляет позиции книги. Роман был одним из популярнейших в 70 годы, да и теперь его регулярно переиздают и перечитывают. Акуджава рассказывал, бог знает, от кого он это слышал, что Андропов во время смертельной болезни просил читать ему вслух путешествие дилетантов. Стало быть, что-то понял.